Глава четвертая. Слабость и скорбь. У меня не было шанса отказать. Мирон ведь не знал, где похоронен Степа. Я могла дать ему инструкции и удрать, но не стала этого делать. В конце концов, он его брат. Я кивнула и забрала у Кати свою руку. «Созвонимся попозже?» — спросила подруга. Ей я тоже кивнула и поцеловала в щеку. «Да, пока». Мирон подставил мне локоть, но я игнорировала клоунскую галантность. «Просто поехали», — буркнула я и пошла к машине. Мирон топал за мной. Я не видела его, не слышала шагов из-за шума города, но чувствовала спиной. Всегда его чувствовала. Как дышит, как думает, как смотрит. Я ненавидела эту незримую связь, но убрать ее не могла. В очередной раз стало себя жалко. Если бы Степа не умер, то и не пришлось бы сейчас трястись из-за Мирона. Я была согласна жить во лжи, но в покое. Однако никто мне не предложил такой сделки. Мирон молчал, пока я выезжала с парковки. Не спешил он поболтать и по дороге. Зато у меня накопились вопросы, и я решила их озвучить. Если он думает, что я все та же глупая девочка, с восхищением в глазах и открытым ртом, то нет. Сюрприз, Мир. Я повзрослела и поумнела. «Когда ты вернулся?» Спросила я первым делом. Мирон вздохнул, снова кривляясь. «Ух ты! Заговорила со мной без острой необходимости!» Я решила не злиться. Думаю, Мир, как и Наташа, хотели от меня эмоций, но свою слабость я не хотела им демонстрировать, поэтому просто ответила. «Я любопытно! как все нормальные женщины. Ты рядом не стоишь с нормальными женщинами, дорогая. Уж я знаю. Я сжала губы. Знает он. Когда приехал Мир, повторила я вопрос и взглянула на него мельком. Мирон усмехнулся довольно, услышав свое короткое имя. Рано утром, ответил он. Где твои вещи? В отеле, конечно. Я бы очень хотел домой, но решил, что ты меня не пустишь. «Через мой труп», — отрезала я. Мирон вздохнул. «Заряд и так. Хотя бы домом мне оставил. Я могу решать, кому там жить, а кому нет». Что-то промычав, Мирон отвернулся к окну. Я специально давила на его больное место. Он ненавидел отели и я обожал родной дом. У них со Степкой было счастливое детство. Муж часто рассказывал, что в родном доме они с братом чувствуют прилив силы и вдохновения даже странно что особняк достался целиком мне а не мирону совсем нелогично хотя какую логику можно ожидать после варварской дележки моей галереи между мироном и наташей мир продолжал смотреть в окно игнорируя меня после попыток изобразить эффектное возвращение блудного родственника его отстраненность выглядела чудно но опять же нет смысла искать адекватность в поведении мирона бероева Зато я печенкой чувствовала, что он знает про завещание и мотивы Степы больше меня. «Тебе агент сказал про Степу?» Спросила я через несколько минут молчания и торга с самой собой. «Нет, меня нашел Степкин адвокат. Он был сегодня на оглашении. Полный коротышка с залысинами. Я припомнил его с трудом. Думала, это один из свидетелей». Наличие юриста у Стёпы, которого я не знала, было очередным потрясением. — Ясно, — сказала я, хотя мне ничего не было ясно. — Почему Стёпин юрист знает, где тебя искать, а агент нет? — Потому что Степа знает... Мирон прокашлялся и поправил сам себя. — Он знал моего наставника, через него связался. — Понятно, — буркнула я, продолжая ничего не понимать. Мирон неожиданно признался. «Мы виделись две недели назад в Мехико». Еще одно неожиданное открытие. «Две недели назад Степа был в Майами, хотя я уже ни в чем не уверена», — сказала я. «Он берег твои нервы, не упоминая о встречах со мной». Я сжала губы и буркнула себе под нос. «О любовнице и детях не говорил по той же причине, видимо. Заботушка». Мирон услышал, конечно, я заметила, как дернулся уголок его губ, но он не разрешил себе улыбнуться. Мирон еще хуже Степы. Если у мужа вода в жопе не держалась, как выразилась Катя, то мир вообще не затыкался, а тут молчит почти всю дорогу, подоставал меня для порядка при встрече и все. «Ты знала завещание?» — спросила я, не в силах сама больше терпеть. Мирон молчал. «И про Наташу знал?» продолжала я, и про детей. Тишина была красноречивее любых оправданий или признаний. Я саданула руками по рулю и закричала. «Что в вас обоих?» Машина вильнула, но я быстро пришла в себя и вернула управление. Мирон тоже среагировал. Он схватил руль и мою руку. Меня прошило током. Злость закипала сильнее и грозила вырваться наружу. Или это уже была не злость, а адреналин с возбуждением? Или все сразу?» Мое бетонное спокойствие отчалило в дальние края. Я с трудом сдерживала слезы, тарающиеся на дорогу и крепче сжимая руль. «Тише, Крис, тише!» — сказала я сама себе. «Может, я поведу?» — предложил Мирон аккуратно. Он вообще был очень сдержанно, едва сел в машину, как будто взвешивал каждое слово, а большую часть вообще не озвучивал. «Совершенно на себя не похож» хотя мы так давно не виделись. — Нет, я в порядке, — сказала я. Если отдать ему управление, то могу и расклеиться. За рулем я чувствовала себя увереннее и большую часть внимания отдавала дороге, а не эмоциям. — Постарайся не убить нас, — очень спокойно попросил Мирон. До конца пути мы молчали, и только около кладбища я поняла, почему Мирон ведет себя так странно. Это у меня кастрированный эмоциональный фон. Мирон, подобным недугом, никогда не страдал. Он орал, если злился, брал, если хотел, уходил, если раздражало. Любил тоже на двести Он любил Степу. Степа был его братом, они поддерживали отношения, хотя я понятия не имела. Вернее, я просто не хотел об этом знать. Мирон скорбел. Я по привычке навешала на него все грехи, но он просто не знал о смерти Степы, а сейчас узнал. И ему больно. Я оставил машину у дороги и повела его к могиле. Там все было так, как я оставила. Только увядшие цветы убрал смотритель. Мирон подошел к кресту, погладил его. Мне стоило отвернуться, но я не могла отвести глаз. Смотреть на него почему-то было очень приятно. Мир долго стоял, не шевелясь. Он не застегнул куртку и не поднял воротник, чтобы спрятаться от ветра. Его густые темные волосы перепутались, растрепались. До колкой, боли на кончиках пальцев мне захотелось запустить руку в его безумную шевелюру. Неужели мне нужно самой умереть, чтобы избавиться от этих привычек? Я слышала, как Мирон шмыгнул носом. Он вытер его рукавом и отошел от креста. Я думала, что мы пойдем, и начала разворачиваться. Но он поймал меня за руку, заставил остановиться и посмотреть на него прикосновение и взгляд слишком много для меня. Я должна была вырвать руку и попросить отвалить, но вместо этого оцепенела. У меня не было сил отвести глаза, хотелось смотреть на него. Мирон моргнул, и по его щекам пробежали две слезинки. Он вытер их кулаком, снова шмыгнул носом и хрипло сказал. «Прости меня, Кристин». Как долго я ждала этих слов! На мгновение мне показалось, что он извиняется за все, но это было не так. Я лишь пару секунд позволила себе эгоистично думать, что это про нас. За что? спросила я тихо, чувствуя, как горло сжимается. Что оставил тебя со всем этим наедине? Я должен был тебе помочь. Прости меня. Мир был таким уязвимым в этот момент. Он снова часто заморгал, чтобы выгнать из глаз слезы. Его плечи дрожали. Не обязательно всегда быть сильной, Тина, проговорил он. Я знаю, что тебе хреново. Понятия не имею, как ты вынесла. Холодные тиски равнодушия разжались. Я жадно вдохнула морозный воздух и судорожно выдохнула. Боль стала нестерпимой. Я замерла, смокую почти забытое ощущения. Глаза наполнились слезами. Мирон как будто заразил меня реальной скорбью и нестыдной слабостью. Я была рада поплакать, как ужасно это не звучит. Если плачу, значит, я живая и не сошла с ума. — Ты тоже меня прости, — проговорила я. — За что? — спросил Мир, совсем как я. Горячие слезы обжигали лицо. Я еще держалась за свою глупую силу, чтобы не раскиснуть окончательно. Собравшись, я призналась. Степу могли похоронить рядом с родителями. Мне нужно было настаивать, но я так разозлилась на тебя. Это очень глупо и жестоко. Я должна... Нет. Он взял мое лицо в ладони. Нет, Крис. Я должен был сам. Не ты. Не вини себя. Все плотину прорвало, пружина сломалась, моя защита рухнула, безобразно скривив губы, я завыла, как раненый зверь. Я не сопротивлялась, когда мир прижал меня к себе, крепко обнял. Подняв руки, я вцепилась в его майку и сжалась в комок. Стоило на минуту позволить себе быть слабой. Оказалось это так приятно, как будто мне снова девятнадцать, и я доверяю свою жизнь и судьбу гениальному красивому молодому мужчине. Никакой ответственности, только шикарное право чувствовать. Тогда я умела плакать, и только Мирон мог сейчас напомнить мне, как это делать, податься эмоциям и прожить все, что произошло. Он потерял брата, а я мужа. Мы оба потеряли лучшего друга, только мир мог утешить меня сейчас, а я его. С каждой слезинкой мне становилось легче, с каждым громким стоном уходила боль мирон раздолбал мою броню виртуозно и красиво я не спешил обратно в кокон а разрешила себе как следует проплакаться прокричаться наташа была бы счастлива увидеть меня такой не помню сколько мы стояли и ревели обнимаясь в какой то момент стало холодно я задрожала мы куда то пошли мирон увел меня к машине он забрал ключ открыл дверь и посадил меня на пассажирское сиденье Я все еще тихо плакала, когда он выезжал на шоссе. Мир не смотрел на меня, только на дорогу, а я, наоборот, стала разглядывать его украдкой. Его волосы стали длиннее, завивались все так же безумными вихрами, губы обветренные и искусные, он грыз их до крови, когда писал на вдохновение или когда нервничал. Сегодня наверняка второе. Я заметила, что Мирон немного поправился. Скулы стали не такие острые. Выглядел лучше, чем в последнюю нашу встречу. Кожа тоже была хорошая розовая, а не землистого цвета. Глупая надежда вспыхнула в сердце. Это хороший знак. Неужели он прекратил убивать себя? Очередной ком подкатил к горлу, но его я проглотила. Одно дело позволить Мирону достать из-за мою боль по степке, но совсем другое — страдать по нему. Мне хватило слез по этому поводу. Бассейн. Наплакала. Больше не хочу. Всю дорогу я боролась с демонами прошлого, которых растревожил мир одним своим появлением. Они требовали свой фунт плоти, но я упрямо отказывалась возвращаться в ад. У меня было полно забот и без Мирона. Нужно готовиться к суду, бороться за свою галерею, за себя. Я пыталась вспомнить, что говорили на оглашении, но все было как в тумане. Кажется, Катя обещала, что мы выиграем суд». В теплой машине, рядом с Мироном, думать о наследстве и суде совершенно не хотелось. Придется избавиться от степенного брата, чтобы вернуть свою настоящую жизнь. Надеюсь, он свалит обратно в Чили или Перу. Или где он там, жив в горах без сотовой связи со своим наставником. Не удивлюсь, если его наставник – это три модели с ногами от ушей и напудренными коксом носами. Этакая порнографическая гидра. Мысленно обливая Мирона дерьмом, я взбодрилась. Мои доспехи, успешные и независимые леди, снова сияли и звенели. Взглянув в окно, я поняла, что мир привез нас к дому. Он остановил машину у ворота и повернулся ко мне. «Я тебя не приглашаю», — заявила я, играя на опережение. Думала, он начнет язвить и издеваться, как обычно. Я и сама себе напомнила, что это его родной дом. «Свинство не пригласить сейчас, хотя бы в благодарности и в память о Степе и родителях. Но я решила быть сукой, чтобы не поломаться». Мирон улыбнулся печально и попросил чертовски вежливо. «Пригласи меня, пожалуйста, Кристин. Нам нужно поговорить». «Наговорились уже, мне хватит», — огрызнулась я. «Это касается галереи. Поверь, тебе точно стоит пригласить меня в дом» и выслушать.